Глава пятая. Это немножко нескромно, но так мило, что ужасно хочется рассказать, сказал Вронский, глядя на неё смеющимися глазами. Я не буду называть фамилий, но я буду угадывать тем лучше. Слушайте же, едут два весёлые молодые человека. Разумеется, офицеры вашего полка. Я не говорю о офицерах, Просто два позавтракавшие молодые человека. Переводите выпившие, может быть, едут на обед к товарищу в самом весёлом расположении дух. И видит хорошенькая женщина, обгоняет их на извозчике, оглядывается и им, по крайней мере, кажется, кивает им и смеётся. не разумеется за ней. Скачут во весь дух. К удивлению их красавицы останавливаются у подъезда того самого дома, куда они едут. Красавицы взбегают на верхний этаж. Они видят только румяные губки из-под короткого вуаля и прекрасные маленькие ножки. Вы с таким чувством это рассказываете, что мне кажется, Вы сами один из этих двух. А сейчас вы мне что говорили? Ну, молодые люди входят к товарищу, у него был обед прощальный. Тут точно они выпивают, может быть, лишнее, как всегда на прощальных обедах. И за обедом расспрашивают, кто живёт наверху в этом доме. Никто не знает, и только лакей хозяина на их вопрос: "Живут ли наверху мамзели?" отвечает, что их тут очень много. После обеда молодые люди отправляются в кабинет к хозяину и пишут письмо к неизвестной. Написали страстное письмо, признание. И сами несут письмо наверх, чтобы разъяснить то, что в письме оказалось бы не совсем понятным. Зачем вы мне такие гадости рассказываете? Ну, звонят Выходит девушка, они дают письмо и уверяют девушку, что оба так влюблены, что сейчас умрут тут у двери. Девушка в недоумении ведёт переговоры. Вдруг является господин с бакенбардами, колбасиками, красный как рак, объявляет, что в доме никто не живёт, кроме его жены, и выгоняет обоих. Почему же вы знаете, что у него бакенбарды, как вы говорите, колбасиками? А вот слушайте. Нынче я ездил мерить их. Ну и что же? Тут-то самое интересное. Оказывается, что это счастливая чита титулярного советника и титулярной советницы. Титулярный советник подаёт жалобу И я делаюсь примирителем, и каким, уверяю вас, Талейран ничто в сравнении со мной. В чём же трудность? Да вот послушайте. Мы извинились как следует. Мы в отчаянии. Мы просим простить за несчастное недоразумение. Титулярный советник с колбасиками начинает таять. но желает тоже выразить свои чувства и как только он начинает выражать их так начинает горячиться и говорить грубость и опять я должен пускать в ход все свои дипломатические таланты я согласен что поступок их не хорош но прошу вас принять во внимание недоразумение молодость потом молодые люди только позавтракали вы понимаете Они раскаиваются от всей души, просят простить их вину. Титулярный советник опять смягчается. Я согласен, граф, и я готов простить, но понимаете, что моя жена, моя жена, честная женщина, подвергаются преследованиям, грубостям и дерзостям каких-нибудь мальчишек, мерз А вы понимаете, мальчишка этот тут и мне надо примирять их. Опять я пускаю в ход дипломатию. И опять, как только надо заключить всё дело, мой титулярный советник горячится, краснеет, колбаски поднимаются, и опять я разливаюсь в дипломатических тонкостях. А, хе-то надо рассказать вам, смеясь, обратилась Бэтси к входившей в её ложе даме. Он так насмешил меня, «Ну, желаю удачи», — прибавила она, подавая Вронскому палец, свободный от держания веера, и движением плеч, опуская поднявшийся лиф в платье с тем, чтобы как следует быть вполне голую, когда выйдет вперед к рампе на свет газа и на все глаза. Вронский поехал во французский театр, где ему действительно нужно было видеть полкового командира, не пропускавшего ни одного представления во французском театре с тем, чтобы переговорить с ним о своём миротворчестве, которое занимало и забавляло его уже третий день. В деле этом был замешан Петрицкий, которого он любил, и другой, недавно поступивший, славный, малый, отличный товарищ, молодой князь Кедров. А главное, тут были замешаны интересы полка. Оба были в эскадроне Вронского. К полковому командиру приезжал чиновник, титулярный советник Венден, с жалобой на его офицеров, которые оскорбили его жену. Молодая жена его, как рассказывал Венден, он был женат полгода, была в церкви с матушкой и вдруг, почувствовав нездоровье, происходящее от известного положения Не могла больше стоять и поехала домой на первом попавшемся ей лихаче-извозчике. Тут за ней погнались офицеры. Она испугалась и, еще более разболевшись, взбежала по лестнице домой. Сам Венден, вернувшись из присутствия, услыхал звонок и какие-то голоса, вышел и, увидав пьяных офицеров с письмом, вытолкал их. Он просил строгого наказания. Нет, как хотите, сказал полковый командир Вронскому, пригласив его к себе. Петрицкий становится невозможным. Не проходит недели без истории. Этот человек не оставит дела. Он пойдёт дальше. Вронский видел всю неблаговидность этого дела. и что тут дуэли быть не может, что надо всё сделать, чтобы смягчить этого титулярного советника и замять дело. Полковой командир призвал Вронского именно потому, что знал его за благородного и умного человека, и главное за человека, дорожащего честью полка. Они потолковали и решили, что надо ехать. Петрицкому и Кедрову с Вронским к этому титулярному советнику извиняться. Полковой командир и Вронский оба понимали, что имя Вронского и флигель-адъютантский Вензель должны много содействовать смягчению титулярного советника. И действительно, эти два средства оказались отчасти действительны, но результат примирения остался сомнительным, как и рассказывал Вронский. Приехав во французский театр, Вронский ударился с полковым командиром в фойе и рассказал ему свой успех или неуспех. Обдумав всё, полковый командир решил оставить дело без последствий, но потом ради удовольствия стал расспрашивать Вронского о подробностях его свидания. Я долго не мог удержаться от смеха, слушая рассказ Вронского о том, как затихвший титулярный советник вдруг опять разгорался, вспоминая подробности дела и как Вронский, лавируя при последнем полусловии примирения, ретировался, толкая вперёд себя Петрицкого. Скверная история, но уморительная. Не может же Кедров драться с этим господином «Так ужасно горячился!» — смеясь, переспросил он. «А какова нынче Кляр? Чудо?» — сказал он про новую французскую актрису. «Сколько ни смотри, каждый день новое. Только одни французы это могут».